Глава 14. Хорошее утро начинается с пробежки. Вот и у меня также. Местное зверье было так счастливо от того, что мясо само бежит к ним, что по глупости своей решила опробовать меня на вкус. Появились первые шкуры и трофеи. Я достиг пустыни уже к полудню и сейчас шел к ее центру. Получен урон 100 единиц, игнорирование 0 единиц, здоровье 800 из 9 сотен, сопротивление ментальному урону плюс 0,01%, игнорирование ментального урона до 16 единиц в секунду. Как же я соскучился по таким сообщениям, пора сменить повязку с ядом, а то не рассчитаю все правильно и помру, повсюду песок. Барханы и много чудовищ. Эти твари атаковали меня, как я только попадал в их поле зрения. Это не монстры, а чудовища с огромным запасом здоровья. Пустыня была огромна и имела протяженность почти в 2000 километров вглубь континента. За сегодня прошел чуть больше 30 и уже достиг предела уровня здоровья. Получен урон 1000 единиц, игнорирование 106 единиц, здоровье 108 из 900. Сопротивление ментальному урону плюс 0,01%. Игнорирование ментального урона до 108 единиц в секунду. Сопротивление огню плюс 0,01%. Игнорирование термального урона до 122 единиц в секунду. Эти цифры казались такими мелкими, но у меня была причина прокачивать сопротивление. Каждое из полученных заклинаний имело свой откат, и в большинстве случаев он мог убить меня. случае с дыханием дракона показал, что... если бы у меня было бы на одну единичку интеллекта больше, я бы умер. Сейчас ничего серьезного я использовать не могу. Нужно очень сильно прокачать сопротивление. И у меня была идея, как по-быстрому решить эту проблему с огнем. А та стая песчаных псов мне поможет. Где там мои колушки? Чудище. Песчаный пес. 244 уровень. Быстрый бой, на оглушение и пролить жертвы, я никогда не найду тут 500 жертв, не говоря уж о 2000, но я терпеливый, очень терпеливый. Я подожду, когда из этого десятка получится сотня. Пусть пока полежат парализованными, у нас впереди большая работа. Еще на Хероне, работая с Клодом, я узнал, что при температуре в 400 градусов песок превращается в стекло. Пришлось несколько часов возиться только с тем, чтобы подготовить площадку. Ребенок попал в самую большую в мире песочницу. За это время количество жертв увеличилось до 40 При этом я ни на кого не нападал. Не виноватый я, они первые начали. А теперь можно было качаться, используя ритуальную магию крови. Наш с мобом объем здоровья станет общим, и мы разделим урон. Первый десяток псов как раз подходил для этого дела. Огромный поток огня вырвался из ладони правой руки и расплавил песок до состояния стекла. Получен урон 1135 единиц, игнорирование 152 единицы, здоровье 458 831 из 461200, сопротивление огню плюс 0,01%, игнорирование термального урона до 167 единиц в секунду. Хм, маловато, а если в два потока? Получен урон 1135 единиц. Игнорирование 152 единицы. Здоровье 458 831 из 461. 200, сопротивление огню плюс 0,01%. Игнорирование термального урона до 167 единиц в секунду. Хм, мало. А если в три потока? Получен урон 2270 единиц, игнорирование 167 единиц, здоровье 457716 из 461200. Мало. Нужно применить все разом и посмотреть, что получится. В этот раз пламя было не оранжевым, а ослепительно-белым. Я даже орев услышал и получил дебаф на ослепление. Ощущение было таким, словно я сделан из хрупкой бумаги, по сравнению с тем, какая ужасающая мощь вырвалась из моих рук. И это сделал я... Получен урон 12 845 единиц, игнорирование 167 единиц, здоровье 446 226 из 461 200, сопротивление огню плюс 0,02%. Передо мной в форме конуса лежал расплавленный песок, пусть всего на 15 метров, но какой эффект? Если я получил всего 5%, то сила самого заклинания была в 20 раз больше, то есть четверть миллиона. Если бы бил так по песчаным псам, то бы их испепелило вместе с лутом. У них жизней по 45 тысяч. Что-то я отвлекся. Пора готовить площадку, а то на мой фейерверк забежалась вся округа. За два часа собрал первую экспериментальную группу в 100 чудовищ. Надо скриншоты сделать. Я на фоне кучи парализованных тел. Змеи-гиганты, псы, муравьи-переростки, даже подобие песчаных фей. Вот их я и собирал все это время. Пришлось потратить еще 6 часов на то, чтобы притащить этих фей. Они были единственными чудовищами, которые атаковали магией. Не повезло им. У меня здоровье раскачано в полмиллиона. Создав себе Алтарь на поле из раскаленного стекла начал создавать ритуальную печать. В этот раз у меня был избыток жертв, так что первым будет колечко из сумеречного железа. Они были одними из самых дорогих на аукционе с уже вдетыми камнями. Это, конечно, не мифрил, но я не просто так изучил навыки укрепления металла на Хероне. Все давно продумано. Все восемь заготовок варились неделю в моей крови, в ритуальной печати с поддержкой мэна Остатки Малахита пошли именно на это. А теперь пора было приступить к самой волнительной части этого вечера. пожиратель чудовищ В мире был один прославленный убийца. Все его жертвы при жизни были чудовищами в человеческой шкуре. Вампиры, оборотни, ведьмы, людоеды. Сам убийца из племени, где считалось, что съев своего врага, наследуешь его силу. Убийцу так никто и не поймал. Единственная найденная улика и было его кольцо. Никто так и не понял, что убийца был одержим своим кольцом и впоследствии им съеден. Воздействие. Интеллект. Плюс пять. Мудрость. Плюс пять. Дух. Плюс пять. +5, Плюс пять. Атлетизм. Плюс пять. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца. Не зря в крови варил. Не мифрил, а давал пять эффектов. Вот что значит мастерство. Мои болванки из мифрилы рядом не стояли, но с тем, что я изготовил в аду, не сравнить. Мог лишь предположить, что действовала разница в структуре мирового порядка, потому и бонус от кольца гораздо меньше. И тут есть своя логика, откуда у первого уровня может быть масштабируемая вещь на плюс 300 к интеллекту. То, что я сделал из пиратов, можно назвать уникальным предметом, но не масштабируемым. Уникальность давала большой бонус для своего уровня, но их ценность снижалась, если они сами были низкоуровневыми. Эти жертвы были намного сильнее, и их было около 50. Пришлось использовать другую печать, чтобы все уместились. Осталось собрать лут и закопать. лего, а то мало ли кто тут ходит по пустыне. Утро прекрасно, если знаешь, что надо лишь раскопать алтарь и снова собрать кучу чудовищ для дальнейших экспериментов. У меня много дел. и целый день на сбор чудовищ. Я никуда не торопился и готов был ждать очень долго ради еще одного такого кольца. Весь день занимался подготовкой, пришлось обойтись без экспериментов. Колушки заканчивались. По вечерам просто их смазывал ядом паралича и складывал кучами на ритуальные печати. Колья были из простого железа с вмонтированными кусками малахита. Руна паралича питалась от него энергией во время использования Собрал целых триста тридцать пары. Жаль, что не всех по паре. Но желанных пяти сотен я тут не смог бы дотянуть. Кольцо Пожирателя Солнца. Великий волк Фенрер был ужасом своего времени. От его жуткой силы страдали все чудовища мира. Фенрер был наказан за то, что откусил одному из богов руку. С тех пор о волке ничего не слышно. Лишь одна его игрушка дожила до наших времен. Воздействие. Выносливость плюс пять. Атлетизм плюс семь. Живучесть плюс три. Сила плюс семь. Интеллект плюс три. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца кольца. «Это же какую силы надо обладать, чтобы откусить Богу руку?» В этот раз большой упор делался на силу и выносливость. Пришлось уйти дальше в пустыню, прокачивая сопротивление огню и ментальному урону. Повозка потихоньку начала наполняться. Если и дальше так пойдет, придется шить новые мешки. Пустыня пустыне неоднородно по своему наполнению. Сначала встречались небольшие чудовища или их маленькие группы. Чем глубже я заходил, тем они становились сильнее. Теперь в большинстве случаев попадались одиночки, но очень могущественные. Через неделю нашел подходящую каменную площадку и чудовище 400 уровня с магическим уклоном развития. Чудовище. Ламия. 402 уровень. Полуженщина-полузмея. Их попытки ментальной атаки были встречены сильнейшей защитой с моей стороны. Но уже через час я смог собрать первый десяток. Смотрелось, конечно, очень красиво. Куча женских тел со змеиными хвостами. Но вот тащить такие туши было очень тяжело. Одна ламия весила, как пять взрослых мужиков. В аду таких тяжелых я почти не встречал. Вечер. Привычный ритуал на каменной площадке. И куча ламий. Старая добрая церемония на 85 жертв. Кольцо красного господина. Красный господин был знаменитым правителем. Но мало кто знает его под этим именем. В его гореме не было жен. Только рабыня. Он сам их собирал в многочисленных путешествиях. Он всегда очаровывал своих жертв, а потом отводил в свой красный полонген. Воздействие. Скорость плюс четыре. Ловкость плюс два. Живучесть плюс два. Дух плюс семь. Интеллект плюс три. Мудрость плюс три. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца кольца. Это первый предмет, который добавлял параметр скорости. А прибавка к интеллекту и мудрости понятна. Все ламии использовали очарование для победы над противником. Последние пять колец делала ламии, они давали лучшее сочетание параметров для урона магии плюс скорость. Вот ей дошел до желаемого. Пора делать вещи. Война удел мужчин. Именно так считал Леон. Сегодня они смогли одержать победу в битве под Ромадой. Четыре клана устроили налет на крепость Золотой Руки, за что и поплатились двумя своими. Само нападение было ожидаемо и ослабило защиту противника, чем Леун и воспользовался. Вечером планировалось генеральное сражение военного альянса Леона с поддержкой Маргула против объединившихся молодых богов. Бой под Рамадой, как еще и шесть других, оттягивал силы от этой битвы. Начало боя было внезапным и хорошо спланированным. Группа магов пошла в самоубийственное нападение, телепортировавшись прямо на линию атаки. Они создали несколько огненных вихрей большой мощности, а затем погибли под градом ударов. С правого фланга послышались звуки взрывов. Вторая группа магов использовала метеориты для разрушения строя. Противник решил уничтожить как можно больше солдат одним ударом, поднять щиты. Готовится лучникам. Сейчас будет аура на дальность полета стрел. Все эти действия также были отвлекающим маневром. Леона отправила всю группу убийц магов в тыл противника. Как только будет получен сигнал, начнется главный бой. Леон и Маргул отвлекут остальных богов. Маргул парил над полем битвы в образе дракона-гиганта. Размером он превосходил всех виданных ранее драконов. По меньшей мере в пять раз. Его аура покрывала все войско. Сам Леон не мог делать ничего такого. Это огромная трата сил. Все дело в его пастве. Она рассредоточена по всему миру и охватывала почти всю территорию планеты. Приток энергии веры зависит от размера и силы паства божества. Важно было и географическое расположение верующих. Чем их больше в регионе, тем сильнее Бог мог проявлять свои возможности в данной области. Запас сил Бога находился в Австралии и соединялся с миром через алтарь главного храма культа. Чем лучше алтарь, тем сильнее Бог мог проявлять себя в реальном мире. Для улучшения жертвенника требовалось выполнить целый ряд требований, относящихся к пастве и положениям их в регионе. В данный момент можно было выбрать ветку развития и перейти в большой пантеон. Калион был просто богом малого пантеона с небольшой паствой. Со стороны противника послышался гром, а затем сильнейшая вспышка озарила все поле. Стоял запах озона, во всей суматохе лишь ли он увидел масштаб бедствия. Боги объединили силы для одной сильнейшей атаки по Меркулу, В месте удара молнии в тело Мергула образовалось искажение в пространстве, из которого полезли самые разные астральные твари. Сам повелитель дракона лежал посреди поля с оплавленной спиной, но уже поднимался. Вся армия получила дебафы на оглушение и ослепление. Сорокатысячная армия противника пришла в движение, и война началась. За Бернардом Мергул связался в тот момент, когда они уже готовились уходить в очередное подземелье. Бернард. Ты был прав, они слабые, даже все вместе они не смогли меня убить. У меня еще осталась половина сил в теле этого аватара. Недооценивай стариков, они могут пойти на хитрость, главное не с глупи. Я тебя понял, брат, мне пора. Дракон снова расправил крылья и полетел к противнику. На все мелкие атаки магов он просто не обращал внимания. В этой войне принимал участие всего пять драконов, включая Меркула. Люди просто не могли их победить, даже при большом численном перевесе. Драконы выстроились клинами и прошлись огнем по армии противника, уравняв силы в этом бою. Мергулу создал голубое солнце прямо над богами, ровно такой мощи, чтобы ослабить, но не убить. Один из драконов отделился от группы, чтобы отнести послание для Леона. Драконы выходили из военного альянса из-за тяжелые раны своего предводителя. я не стану умирать от рук таких слабаков. Мергл был разгневан, и на прощание создал заклинания, испепеляя все поле боя, и своих, и чужих солдат. Как я был наивен, думая, что могу порвать всех в этой пустыне. Эту тушу я заметил почти за километр, а вот она меня обнаружила где-то за два и сейчас омчалась в мою сторону на всех парах. Это был гуляющий рейдбосс, и я попал на территорию его патрулирования. Грёбаный мегаданж. Где мои жертвы? Чудовище. Прядильщик смерти. 301 уровень. Рейдбосс. Две минуты метания и у меня есть три жертвы, сложенные для слияния здоровья. Охранники бросились вперед и подошли ко мне через две минуты. Группа в восемь тарантулов, каждый размером с аэрокар. Только вот бегали они куда быстрее и могли бы его сожрать меньше, чем за минуту. Чудовище. Малый тарантул смерти. 310 уровень. К такому я не был готов, но щиты поставить успел. Наибольшую опасность представляли физические атаки. Я, да, я не боялся. Главная ошибка противника была то, что бежали они группой и удачно попали под объединенные залпы дыхания дракона. Четверо умерли от первой же атаки, остальных пришлось добить молниями и еще одним дыханием дракона. До прихода рейд босса оставалась еще минута. Я уже вылечился, но на сбор лута времени не было. Мне нужна была атака, чтобы остановить босса, и у меня такая была. Главное выдержать откат такой мощности. Гноми-молот. Гноми-молот был страшным заклинанием. Противника просто расплющивало сильным гравитационным импульсом. Внешне это выглядело как если по мышке ударить кувалдой. Этот босс чудовище среди чудовищ. Он выдержал третий ударов объединенной мощи. Первые два удара просто вогнали его ногами в песок. А третий удар переломал половину лап и смял хитиновый панцирь. Четыре лапы так и торчали из песка, а оставшиеся ушли в песок наполовину своей длины. Только когда я подошел к нему, понял, насколько он был огромен. Он мог сожрать сербера и помериться с силами шестируким стражем восьмого круга ада. Да он размерами с небольшой шаттл. Только из-за того, что он умер от последнего удара молотом, я остался в живых. Манны почти не осталось. Здоровье глубоко в красном секторе. У паука был миллион здоровья и огромное сопротивление к физическому урону. О да, я готов был убивать подобных боссов чаще за такие плюшки. Да тут только эпики и легендарки. Ничего для меня полезного. А вот если это идентифицировать и продать, можно заработать хорошие деньги. Такое ощущение, что паук слопал кучу героев древности, а потом насел и думал, кому бы отдать собранный лут. А решил пока дальше не двигаться. Во-первых, надо было сделать новые предметы одежды, а во-вторых, полностью подавить получаемый ментальный урон. Ментальный урон штука жесткая. Я не участвовал в боях против других игроков, а в них меня могли ослепить, оглушить, парализовать, взять под контроль, вселиться в мое тело, воздействовать на разум. Для меня это самые ужасные варианты развития событий. Что может быть хуже, чем предательство собственного тела? С огнем и физическим уроном понятно, яды уже прокачивались. Эта пустыня единственное место в мире с такой подходящей для меня аурой. Так что я был готов дойти до самого центра, лишь бы навсегда решить этот вопрос. В Ахризалиде существовало 4 вида доспехов. Тканевые, кольчуга и латунные доспехи. Маги могли использовать только тканевые. Воры, ассасины и лучники, кожаные и тканевые. Разбойники и арбалетчики могли надевать кольчугу и все, что ниже. Воины в большинстве случаев использовали тяжелые латы, но могли надевать любой другой вид доспеха. Например, тканевый доспех по верхнему кольчугу, а потом латы. И все это будет суммироваться по параметрам защиты. А эффект будет давать то, что надето сверху. Я мог надевать доспехи, но буду получать штраф за использование без навыка. А ношение доспеха это основной классовый навык. Вот и получалось, что я мог носить только тканевые доспехи. Сейчас я могу создавать предметы для шеи, головы, запястья, груди, а также серьги, пояс, штаны, сапоги, перчатки, плащ. На плеченьки были только в латах. Ни о каких имплантах тут не слышали. Этот вопрос я уточнил у мастера-целителя арены в Сурале. И маги, и войны производили изменения своих тел для заточки под определенное направление. За день смог сделать новый алтарь и подумать о будущем, и выборе направления развития. У меня не было ограничений на использование монстров для создания предметов. Я мог тут делать все что захочется, главное чтобы меня тут никто не заметил. Болванок для колец у меня почти 50, я брал его для того чтобы сделать кольца, с разными бонусами и уклоном в развитии. Сейчас у меня есть хороший набор для использования магии. Надо создать аналогичный комплект на силу и выносливость. Остальные кольца мог сделать универсальными для персональной заточки на конкретную ситуацию, например максимум силы или интеллекта. Да, обычный игрок мог только мечтать о таком ходе мыслей. Не вопрос, пройдите ад и такие плюшки вам обеспечены. Что, плата? Ой, да мелочи, ваша душа да и только, но может проблемы со здоровьем и психологом. С одеждой пришлось решать проблемы сразу. У меня был один набор, который предполагал зачарование «Значит, придется шить еще один, но вот обувь придется искать. Я ее не сделаю, потому что не сапожник. Сейчас мне надо было создать амулет на шею с заточкой на мага. Этим я и занимался весь день, выискивая чудовищ с магическим уклоном развития. Долами довольно далеко, и возвращаться было бы неразумно. Пришлось обходиться злыми глазами». Чудовище, дурной глаз, 312 уровень. Это зеленое чудовище левитировало в полутора метрах над землей. Шарик с огромным глазом и ртом кисло-зеленого цвета, с щупальцами, как у осьминога. Никакой выносливости. Предпочитала бить молниями, а в ближнем бою пытался откусить голову огромной пастью, утыканной тремя рядами острых зубов. Он имел иммунитет к магии разума и пытался пробить щит, а вот уйти от колушка с параличом не смогло. «Один точный бросок и у меня новое тело. Доктор, готовьтесь к вскрытию». Это были две недели электротерапии с раскачанным здоровьем до двух миллионов. Дурной глаз лечил мою слабость к электричеству. Он смог натренировать меня для защиты от удара молнии, чудовищ 400 уровня. Но проблему не решил. Пришлось собирать совет докторов для кардинального решения вопроса. К сожалению, они все признали свою некомпетентность и были отстранены. Попутно делал себе одежду с уклоном в магическое развитие. В последний день терапии пришел паук, и не один. Всемирный облом наступил тогда, когда почти одновременно пришли два рейд-босса. К такому жизнь меня не готовила. Но в этот раз у меня была куча жертв, и я имел здоровье, раскачанное до двух миллионов. Сегодня Господь кинул камешек в мою сторону. Я использовал сдвоенное заклинание Метеора. Чудовище. Придельщик смерти. 301 уровень. Рейд-босс. Я постарался запустить булыжник таким образом, что с полукилометра почуял ударную волну. Откатом снесло полмиллиона, но я это сделал. Воронку 20 метров в диаметре, с кучей трупов внутри. Это же какой урон нанес Метеор, чтобы плюнуть на моё сопротивление и снести полмиллиона здоровья? Ужас! Десять миллионов урона? Ох, как жаль, что мана не хватило. Шесть томительных минут для восстановления, а враг всё ближе. Второй Редбос был огромным голосом, статуей в сопровождении отряда охранников. Чудище! Голос Амандер. 312 уровень, Раид Босс. Да целый отряд охраны шел за этим 20-метровым гигантом. Это была статуя человека с головой собаки, на теле только набедренная повязка и огромный двухручный меч в руках, быстрый отхил и новый метеор полетел точно в отряд. Снова отхил и второй метеор добил упавшего колоса. Казалось, еще чуть-чуть, и бог начнет метать камешки в меня. Пора отойти, собрать лут. Как говорится, Метеор два раза в одну точку не бьет. Но сначала надо завершить дела. Итак, ритуал прервали в самый последний момент. Пояс-удавка. В мире был убийца-душитель, прославившийся тем, что всех жертв он сначала парализовал, а потом медленно душил своим поясом. Убийцу казнили, а пояс был потерян в ходе следствия. Защита. Плюс пять. Воздействие. Дух. Плюс два. Мудрость. Плюс два. Интеллект. Плюс четыре. Требование. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушенный. Урон переносится на здоровье владельца. Кажется, у меня собиралась величайшая в мире коллекция утерянных вещдуков-убийц, или я таскал их из местной тюрьмы. Недостаток тканевой экипировки в том, что действительно хорошие ткани стоили очень и очень дорого, а обычные давали до трех эффектов. После ада и жизни в деревне я был рад такому развитию событий. Грубые ткани мне нравились больше шелка. Итог. У меня шесть колец красного господина, кольцо пожирателя солнца, пожиратель чудовищ, пояс удавка. У меня появился чудный амулет со скоробеем из черного камня. Амулет черной метки. Один маг при жизни занимался некромантией и познал все глубины. За бесчеловечные опыты его убила собственная команда, расстреляв из орудий захваченного корабля, на котором маг в этот момент проводил опыты. Некроман вскоре воскрес в виде лича и решил отомстить предателям. Все, включая его самого, погибли в этом бою, а амулет на одном из обломков корабля прибило к берегу. Воздействие. Дух плюс два. Мудрость плюс четыре. Интеллект плюс два. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность, неразрушенный, урон переносится на здоровье владельца амулета. У меня самые лучшие в мире штаны. О да, я уже три недели бегал по пустыне с тележкой в одном подгузнике. Вся одежда разрушилась от отката дыхания дракона, а теперь я смог себе сделать нормальные неразрушимые брюки. Самоходные штаны. На Дальнем Востоке Конгула жил мальчик. Которую никогда не слушал родителей и хулиганил по всей округе. Но за все приходится платить. В мальчика вселился демон и заставил бежать до тех пор, пока тот не умрет. Тело мальчика так и не нашли. Но на одну из дорог случайный путник поднял его окровавленные штаны. За несколько тысяч лет эти штаны сменили очень много владельцев. Защита – плюс 15. Воздействие – скорость – плюс 5. Выносливость – плюс 5. Атлетизм плюс пять. требования, масштабируемый предмет прочность неразрушимый урон переносится на здоровье владельца штанов. Кажется, я разгневал местное божество, и она намеками говорила мне, что еще чуть-чуть и меня съедят мои собственные штаны. Хорошо, хоть кровавых подгузников от мальчика не осталось, что очень радовало, что они так и остались бело-серого цвета и выглядели как обычные деревенские. А какая чудная у меня детская рубашка! Маме больше не надо будет ее штопать. Рубашка демона. Несколько тысяч лет назад один демон гулял по миру в человеческом обличье и решил остановиться в придорожном трактире. Обслуживание ему жутко не понравилось, и он решил убить всех, как только завершит свою трапезу. Служанка распознала демона по скисшему молоку и синему огню факела у его стола, решила никому не говоря изгнать его. Она подменила бокал, наполнив его святой водой. Демон взвыл после того, как залпом выпил содержимое. Он растворился прямо в воздухе, а в его дорожной сумке осталась только запасная рубашка. Защита – плюс 20, воздействие, ловкость – плюс 2, интеллект – плюс 5, мудрость – плюс 5, требования, масштабируемый предмет, прочность – неразрушенный, урон переносится на здоровье владельца рубашки. Чем дальше, тем веселее. Панамка стала изящным дополнением к костюму истинного деревенского парня – Красная шапочка. У северных племен Гуни есть обычай крестить детей боем. Сын старосты во время своего боевого крещения был абсолютно голым, только белая панамка, что защищала глаза от кровавых потеков, стала красной. Он прошелся кровавым смерчем через все поле боя и именно в таком виде запомнился всем врагам. красная шапочка так его прозвали а соплеменники до да славу своего племени говорили Да никакая она не красная просто он носит он мясом наружу защита плюс 10 воздействие выносливость плюс 5 интеллект плюс 5. Мудрость. Плюс 5. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца шапки. Еще на острове, когда я изучал укрепление древесины, вспомнил уроки отца по укреплению и формации кости. На корабле я думал, какой подарок смогу сделать ему по возвращению. Решил создать два комплекта одинаковых костяных браслетов из кости виверны. Браслет дракона-убийцы. За всю историю человечества было много орденов убийц драконов, но только один человек смог убить дракона один на один. Он никому не сказал, сколько ужасных поступков ему пришлось совершить и сколько модификаций он провел над собственным телом для обретения такой мощи. Он ставил опыты на всех своих жертвах, не только на людях, но и на чудовищах. Впоследствии сошел с ума от неконтролируемой силы. Часть его экипировки иногда находят в самых опасных местах мира. Воздействие. Выносливость плюс пять. Интеллект плюс один. Мудрость плюс пять. Дух плюс два. Живучесть плюс два. Требования. Масштабируемый предмет. Прочность. Неразрушимый. Урон переносится на здоровье владельца браслета. «Я стал чудо-ребенком, ушедшим далеко за грань нормального». Парень в деревенской рубахе и штанах, на руках кольца с камнями, амулет на салатовой цепочке, и все это дополняла красная панамка. А образ мальчика, везущего повозку по пустыне в такой одежде, на фоне огромных чудовищ, однозначно говорил о его умственных способностях. «Да я как роза в навозе!» Больше 15 тысяч манной давали татуировки из красного малахита. «Без них я бы не выкрутился!» Одно заклинание метеора стоило 10 тысяч маны, и я мог запустить только два подряд или парно, зато эффект превосходил все ожидания. Для использования метеора как заклинание нужен был 300 уровень и навык в 300 единиц по земле, воздуху и огню. Но я смог обойти это ограничение, используя свиток, свои навыки и тело как манохранитель. Обычные маг могут сделать то же самое, имея необходимые навыки и материал, но уж точно не несгораемую татуировку, как свиток. Невыгодно делать свиток метеора осознанием нужных магических навыков всего в сотню. Владелец разорится на монохранителях.